Игра чисел. НАСА имеет в своем полном распоряжении одну из лучших пиар-служб Америки. Наши налоги оплачивают пропаганду, заботливо производимую этой системой, дабы верить нас в стопроцентной преданности НАСА американскому флагу, богу, науке, родине и американскому образу жизни. Единственное, что они забыли, это, собственно, яблочный пирог. Впрочем, наверняка они где-нибудь упоминали, что исследования космоса улучшают качество самих яблок бы не выплыло на свет за последние 40 лет, НАСА продолжает благоухать, как цветущий куст сирени. Не будем вспоминать о катастрофическом перерасходе выделенных средств. Забудем о черепашьих темпах развития. За все эти годы лишь две проблемы заставили НАСА серьезно понервничать. Первая – это шашлык из Гриссома, Чаффи и Уайта. Вторая – взрыв жидкого водорода и кислорода, уничтоживший космический челнок Челленджер вместе с его экипажем 28 января 1986 года.